«Вступление. История домовой мухи». «Но имя — это важно!» — воскликнула горничная. «Конечно», — сказал Квиллом Май, — «но точность важнее. Жалкие полчаса. Никто не узнает, что она родилась после заката. Только представьте, родиться в день почтенного Бонифация, дитя солнца. Назвали бы ее Авророй, Солиной или, скажем, Лучильдой. «Сколько прекрасных имен подходит дочери солнца!» «Ваша правда, но нельзя. После заката день переходит к господину мухобойщику, что отводит мух от варенья и масла». Квиллом Май поднял голову, встретился взглядом с горничной и добавил спокойно. «Моё дитя — ночная мушка». Горничную звали Сельдерина Заверушка. Она родилась в день госпожи Хрустихи, что бережет свежие овощи. Сельдерина имела все основания относиться к именам серьезно. Ее влажные и блеклые глаза напоминали виноградины, с которых сняли кожицу. В данный момент упрямые, решительные виноградины. Квиллом Май отличался весьма щепетильным умом. Мысли его всегда лежали ровно, как перышки в птичьем крыле. И если случайная веточка нарушала их стройный ряд, ему становилось не по себе. Глаза у Квиллома были темные и мутные, словно дымчатое стекло. Виноградины взглянули в дымчатое стекло и увидели там нечто недоступное их пониманию. «Назову мошкой и точка», — сказал Май. Мошка — простенькое, чуть старомодное имя для рожденных в мышины день, но всяко лучше, чем жужелица или веснянка. Выбрав дочери имя, Май вернулся к монографии. Он писал историю тех времен, когда довелось жить ему самому, а теперь и его дочери. На обложке красовалось название «Расколотое королевство», полный и ясный отчет о нашей лоскутной стране. Едва за сельдериной закрылась дверь, атмосфера в комнате стала спокойнее. Май снова остался один. Впрочем, не совсем. Со стены за ним наблюдали глаза. Пока синие, но в одном уже мелькают темные крапинки, намекающие, что со временем их цвет станет черным, как у мая. Горничная запеленала младенца так туго, что тот превратился в эдакий жёлудь в скорлупке. Как известно, пеленание — лучшее средство отвертлявости. Неподвижный кокон с любопытной головкой горничная привязала к дощечке, чтобы выработать у малышки хорошую осанку. Дощечку подвесила на крюк в стене. для удобства. Порой, входя в комнату, Май при всей своей наблюдательности принимал младенца за барельеф. Только этот барельеф пристально следил за каждым его движением. Теперь, по крайней мере, у него было имя, а имя — вещь важная. Вернее, у нее было имя. Внезапно Май пожалел, что глаза у дочери не будут зелеными, как у покойной матери. но эту мысль он присёк в зародыше, а то начнется самобичевание, что он все время изучал по книгам судьбу мира, когда надо было чаще смотреть в зеленые глаза жены. Но что же его ждет теперь, когда зрение слабеет с каждым годом? Раньше май был уверен, что в старости помогать ему с бумагами будет милая жасмин Ох уж эти распахнутые глаза с черными крапинками, наблюдающие за ним со стены. как жаль что эта девочка? Майя так хотел сына, чтобы передать ему знания. «Что ж, буду учить тебя». Алмриты вместе с матерью пришлось бы научить читать кошку. Майя беспокоила мысль, что дочь, научись она читать, обречена быть изгоем. Но выхода он не видел. Девочка следила, как он склонился над рукописью и взял перо. Его работа проходила в абсолютном уединении и тишине — словно в задраенной каюте корабля, идущего через бурное море. Еще в те годы, когда Май жил в Мандолеоне, он мечтал о такой тишине, безуличного шума, непрестанного стука копыт, воплей корабейников. Теперь отшельничество в глухой провинции Чок угнетало его нерушимым покоем и бесконечной капелью за окном. Май снова отложил перо. Он совершенно не представлял, как разговаривать с младенцем, да и не знал ни одной детской сказки. Однако иной раз душа просила и даже требовала с кем-нибудь поговорить. «Ну ладно, чтобы из тебя вышел толк, надо заняться твоим образованием, пока праздность не пустила корни в юной душе». Май затянулся трубкой, пробуя найти вдохновение, и с глубокомысленным видом положил ладонь на рукопись. В своей монографии он переосмысливал события в королевстве за последние 30 лет. Не лучшая сказка на ночь. Но если подобрать удачную манеру... Начнём-ка мы, пожалуй, с истории. Во времена, о которых помнят разве что глубокие старики, жил-был один король. Занимался он тем, что разбивал прекрасные сады и размышлял о небесных светилах. Был он слишком благодушным и неумелым правителем, так что в конце концов ему отрубили голову, а корону переплавили на монеты. Управлять страной стал парламент. Кто верил, что на троне должен сидеть король, те отправились в изгнание, ушли за холмы, иные даже подались за границу. Председатель парламента оказался не сильно лучше короля. Только королем его не называли, ведь имя — это важно. Новорожденная мушка никак не реагировала. У казненного короля был сын, его спасли и спрятали за границей верные подданные. Мальчик много путешествовал и со временем стал настоящим юным принцем. Он беседовал с другими королями, те, бывало, обещали помочь ему вернуть королевство. Он усвоил придворный этикет и узнал, кто из принцесс достоин стать его королевой. Однажды он был в гостях в далеком государстве, в стране горячих песков, и там случилось несчастье. Верблюд откусил ему нос. Принц слег с лихорадкой и на другой день внезапно умер. Те, кто по-прежнему хотел видеть на троне короля или хотя бы королеву, стали спорить. Одни считали, что править должна старшая дочь короля, другие поддерживали его сестру, третьи предлагали отдать престол племяннику. Так прошло двадцать лет. Парламент постепенно распался. Парламентарии с головой ушли в свои дрязги и проморгали нового, очень умного врага. Май на секунду умолк. Как любой очевидец этого кошмара, он не мог говорить о нем спокойно. Воспоминания ерошили затылок, как дыхание тигра за спиной. «Трудные времена настали в королевстве. Десять лет...» Май запнулся и взглянул на свою новорожденную дочь. Ее глаза по-прежнему светились синевой. И вдруг его охватил страх, что начни он рассказывать про облавы, пытки, крики из казематов и прочие ужасы. ее глаза тут же нальются чернотой, как у него. «Знаешь, подрасти-ка сперва, и тогда я расскажу тебе о годах птицеловов». Потом птицеловы были повержены, трудные времена миновали. Реалисты и парламентарии продолжили борьбу за власть. Сторонники каждого претендента на трон собрали армию, чтобы возложить корону на своего избранника. Парламент испугался и тоже собрал армию. И вот однажды случилось удивительное. На чая к председателям парламента заглянули серьезные люди в чистых, но поношенных робах. Они озадачили парламентариев заявлением, что не собираются сражаться. Это были старшие мастера ремесленных гильдий — часовщиков, ключников, печатников и прочих. Сказав о печатниках, Май ощутил горечь, но продолжил. «Если вы развяжете войну, — сказали старшие мастера, — сразу окажется, что солдатам не хватает башмаков и курток, кремень кончился, а мушкеты никуда не годятся». «Не страшно». ответили парламентарии. «Наши солдаты верят в победу. Они будут сражаться в домашней одежде, а если нещего станет стрелять, возьмут в руки сабли и камни». «Пусть так», — сказали старшие мастера. «Но учтите, что у вас на завтрак не будет ни варенья к чаю, ни самого чаю, и портные исчезнут, и некому будет заштопать вам сюртуки». Эти слова привели парламентариев в ужас. Они сказали, что должны как следует все обдумать. А тем временем роялисты вовсю предвкушали, как войдут победным маршем в столицу. Но и к ним заглянули серьезные люди в потертых, но опрятных робах. Они говорили, не повышая голос, но каждое слово сочилось уверенностью. Вновь прозвучало, что войны не будет. Объявите перемирие с парламентом, сказали старшие мастера. Или ваши соратники не получат муки, чтобы испечь хлеб, и шифера, чтобы покрыть крышу. «Наше дело правое», — ответил предводитель роялистов. «Так что учтите, наши люди, коли на то пошло, будут держать оборону голодными и холодными, и в снег, и в зной». «Пусть так», — сказали старшие мастера. «Но некому будет уложить прически вашим женам, а ваши лошади будут стоять нечесанные». И предводители роялистов задрожали от страха и сказали, что им нужно обдумать все как следует и что ответ они дадут. Завтра. А на следующий день парламентарии сказали, что монархия — не худшая форма правления, и учредили в столице Комитет влиятельных особ. Предводители роялистов один за другим вступали в парламент, и там уже спорили, кто же достоин надеть корону и вернуть народу былое процветание. Выдержав паузу, Квиллом Май сказал, «Так было семь лет назад». И комитет до сих пор заседает, а королевство ждет решения. Рассказать, что произошло за эти годы? Сейчас покажу, на что похожа наша страна. Вот. Он взял тарелку, на которой лежало большое круглое печенье. Смотри сюда. Мошка тут же уставилась на печенье. Наверное, представляла, что земля под ногами хрустит и с кусочками миндаля. Вот такое оно, наше королевство. Сказал Май, нажав кулаком на печенье, и оно пошло трещинами. «Видишь? На вид почти целое. Но коли растрескалось, то уже не соберешь воедино. Каждая область подчиняется местным правителям и правительницам. Скажем, здесь». С этими словами он ткнул в подрумяненный кусочек. «Это столица всего королевства. А это...» Палец указал на кусочек с большим орехом. «Галцпар. Вот Мандалион. А тут у нас графство Амблвеч. Вроде все на месте, но прежнего печенья больше нет». В голове проснулась знакомая боль, и Май подождал, пока она утихнет. Перед глазами плясали белые точки, будто гигантская невидимая кошка пронзала когтями ткань мироздания. Май вздохнул, смахнул со стола крошки и вернулся к работе. Обмакнув перо в чернила, потом поднял взгляд на дочь, словно та задала вопрос. «Знаешь, — сказал он, — если собираешься помогать мне, привыкай к незаконченным историям, настоящая жизнь не знает, что такое финал». Квиллом Май так и не закончил свой великий труд за те восемь лет, что были отпущены ему судьбой. А когда он умер, его книги отправились в костер. С той ночи, когда он дал дочке имя, прошло 12 лет. Сейчас та пряталась в голубятне, держа под мышкой гуся.